В свете костра, под и звезд, воины передавали друг другу котелок с горячей кашей. Каждый черпал ложкой парящую ароматную кашу, щедро сдобренную маслом, и передавал дальше. На камнях, раскаленных костром, тем временем румянились лепешки. Почти, облизнув губы, произнес Бил, подцепив одну из лепешек палочками и перевернув ее. Мука щедрая, тесто хорошее, вон как поднялись. Кроме еды, что удалось собрать? Спросил маг после того, как зачерпнул кашу из котелка и передал ее дальше. Оружие с охранников, бронь, мелочь, вроде ниток серых, портки штопать, иголок с десяток, фонарь масляный и вот еще. Гурт залез за пазуху и достал плотный кожаный мешочек. Он бросил его под ноги темному подмастерью и неуверенно произнес. Там серебра немало, но и золотых пару нашли. Рум догадался дно телеги простучать. Тайник был. Парень задумчиво взглянул на мешок и поднял его с земли. Высыпав на руку монеты разного номинала, он полюбовался на отблеск огня на металле. что ты хотел сделать с этими деньгами», — произнес Махни, не отводя взгляда с монет. «Мы думали их разделить поровну, но...» Тут десятник умолк и предоставил темному возможность продолжить. «Напомни-ка мне, что я вас просил сказать». Парень указал в сторону гор, где совсем недавно отряд был почти обречен на голодную или храбрую, но бессмысленную смерть. Воин хмуро оглядел остальных воинов и ответил на вопрос. «Мы мертвы. А если мы с вами мертвы, то зачем нам деньги?» Маг раскрыл ладонь, и монеты посыпались на землю. «Мертвым деньги не нужны. Сейчас это лишь простой металл». Мы не сможем выкупить свои жизни, не сможем выкупить собственные родные земли, ни родных, ни близких. Нам нечего и не у кого покупать. Вы еще не поняли? Воины молча уставились на монеты в пыли у ног парня. Среди них виднелся и серебряный, и золотой отблеск. Металл бросал блики, словно манил своим блеском, обещал хорошую жизнь и сладкую постель. Вот только в степи, посреди войны, в тылу вражеской армии ни постели, ни выпивки не купишь. Если кому-то нужен этот металл, если кто-то думает, что лишний вес золота или серебра поможет ему выжить или победить, пусть берет. Маг перевернул кошелек и высыпал деньги на землю. После этого он пнул монеты, подняв пыльное облако от сухой земли и добавил. Это просто металл, который никак нам не поможет. Парень перевел взгляд на десятника вара. Тот поднял взгляд от золотой монеты на темного подмастерья и уверенно произнес. «Я мертв». — Мертвым деньги не нужны. — Твои речи не похожи на речи юнца, — тихо произнес гурт. — Я не знаю, откуда ты этого понабрался, но мертвым действительно не нужны деньги. — Мертвым деньги ни к чему, — кивнул Бил, задумчиво глядящий на ложку с кашей, которую так и не донес до рта. Мак кивнул и отошел от костра, пока каждый воин повторял про себя эту фразу словно мантру. Мак отошел к телеге, где оставил теплый плащ. Как только он вылез из телеги, то столкнулся с гуртом. «Мастер!» — запнулся он, задумчиво глядя на плащ в руках парня. «Спросить хотел. Не подумай, чего дурного, но ты нас тоже пойми. Ты как масляный светильник при дорожной забегаловке в лютую метель. Мы тебе верим, но...» Тема и удивленно окинул топчущегося на месте мужчину с сединой в волосах и кивнул. «Спрашивай. Спрашивай прямо и не бойся. Зачем вы заставили торгаша прирезать напарника?» Уперев тяжелый взгляд в молодого мага, спросил Гурт. Это был его двоюродный брат. Я специально узнал. Зачем ты заставил его убить его? — Думаешь, мне просто так захотелось? — грустно усмехнулся маг. — Для удовольствия или потехи ради? Воин молчал почти минуту, напряженно вглядываясь в лицо парня, но в итоге все же выдохнул и мотнул головой. — Ты не похож на больного ублюдка. — Не похож, — кивнул темный подмастерье. Я заметил их сходство. Их страх пахнет одинаково, их кровь берет общее начало. Нужно было, чтобы один из них убил другого. Мне нужен материал, чтобы сделать мертвеца неотличимого от живого. Их называют гуль». «Гуль», — повторил вояка и сглотнул, мгновенно покрывшись потом. «Настоящий гуль? Ты знаешь, что такое гуль?» «Знаю», — облизнул он губы. «Но в лагерь саторсов такой отряд заслать не получится. Там стоят артефакты и маги на страже. В империи нет темных магов», — усмехнулся парень. Поэтому гули они будут ждать в последнюю очередь. Но ты прав. Это бессмысленно и насторожит их настолько, что это усложнит нам жизнь. Тогда зачем? Я сделаю гули неотличимого от живого, даже для магов. Тогда мы можем выдать себя за торгашей, — улыбнулся маг, — торгашами, берущими на перевозку любой товар, торгующий на границе лагеря. Мы можем просто... Выслеживать добычу, — выпучил глаза опытный вояка. Мы можем сами присоединиться к каравану и... Осталось придумать, как не проколоться на элементарном незнании Саторского. Пожевал губами под мастерье. на язык, которого я не знаю, сделать просто не смогу. Наемники. Пробормотал гурт и кивнул на костер, где доедали кашу воины. Билл уже начал снимать с камней лепешки и аккуратно раскладывать их на разложенный на земле плащ. Мы не раз притворялись наемниками. Вар немного говорит на Саторском, но с акцентом, как у Степняка. Рум знает несколько пословиц по-южному, парадирски. «Остальным говорить вообще не обязательно. Мелких торгашей не пускает в лагеря. только идет за пределами и со специально назначенным офицером», задумчиво произнес маг и направился к остальным воинам. «Завтра я превращу торгаша в хорошего гуля. Еще мне потребуются ножи или другой металл для ритуала. После него ножи будут никуда не годными». Десятник и темный подошли к костру. Билл протянул парню лепешку и поинтересовался. — Не побрезгуете? Мак взял лепешку и откусил, после чего начал с улыбкой жевать. — Не побрезгую, — кивнул он, проглотив. Мастер, взглянув на монеты, лежащие на земле, произнес: А серебро на это дело сгодится? Мак опустил взгляд и усмехнулся. — Только на это оно тут и годно. Мак поднял взгляд на гурта и серьезно произнес: И не мастер я, пока только подмастерье.